Свобода выбора. Мы наиболее склонны проникаться трудовым энтузиазмом и при прочих равных условиях желанием работать хорошо, когда у нас есть свобода самим решать, каким образом выполнять задачи. Использование поощрений и наказаний лишает нас автономии, и это объясняет, почему они подрывают мотивацию. Однако руководителям мало просто избегать тактики пнутая и пряника. Необходимо, чтобы они предприняли целенаправленные шаги, позволяющие гарантировать сотрудникам реальную свободу выбора, как делать свою работу. Если описывать многое из того, что не ладно у нас на рабочих местах, получится перечень результатов, которые возникают, когда людям не хватает ощущения самостоятельности, когда им ограничивают возможности поступать по собственному усмотрению. Такое положение дел тем более очевидно, чем ниже место сотрудника в организационной иерархии. По большому счёту, те, кто выполняет наименее интересную работу и получает за неё наименьшее вознаграждение, должны были бы по меньшей мере получать утешение в том, что могут самостоятельно решать, как им выполнять свои обязанности. Но нет, именно их сильнее всего и контролируют. Тем не менее, о каком бы организационном уровне ни шла речь, причины, от которых зависит успех или провал, энтузиазм или апатия и даже здоровье или немощь, зачастую коренятся именно в отсутствии самостоятельности на рабочем месте. От чего так много людей со временем совершенно утрачивают интерес к работе, перегорают и озлабляются? И это зависит не столько от нагрузки, которую на них взвалили, сколько от того, насколько подконтрольными и бессильными они себя ощущают. Любопытную дискуссию о том, что этот синдром у работающих людей в США и бывшем Советском Союзе приписывается именно этой причине, а именно отсутствию возможности принимать решения. Смотрите у Нейлер, 1990 год. Старание контролировать сотрудников даёт эффект вполне предсказуемый и всепроникающий. Например, не так давно руководство почтовой службы одного крупного города в ответ на проблемы, выявленные в работе ряда сотрудников, резко ограничило самостоятельность всего персонала в принятии решений. Была особо подчеркнута необходимость неукоснительно выполнять непосредственные должностные обязанности. Ужесточены в изыскании за неисполнительность. В итоге некоторые почтовые работники прекратили делать все, что они делали по собственной инициативе, чтобы почтовая служба работала без сбоев. Выискивать ошибки и тут же на месте исправлять замеченные недочеты, помогать неопытным новичкам сортировать почту и тому подобное. Их отношение к работе было таким. Раз вы решили контролировать нас и отслеживать каждый шаг, Мы будем делать только то, что предписано, и больше ничего. Какие виды работ, связанные с высоким уровнем стресса и заболеваемостью ишемической болезнью сердца? Совсем не те, что ориентированы на успех, связанные с управленческой деятельностью или относятся к числу профессий, ориентированных на успех, где преобладает тип А и высокий уровень дохода, а те, где у человека недостаточно возможностей контролировать рабочую ситуацию. К такому заключению пришли авторы крупного исследования представителей разных профессий в США и Швеции. К типу А относятся люди нетерпеливые, склонные к соперничеству и недоброжелательные. Что с наибольшей вероятностью убивает креативность? Не низкие зарплаты и жёсткие сроки исполнения, а отсутствие свободы выбора в том, что делать или каким образом выполнять задание, отсутствие ощущения, что ты властен над собственной работой и идеями. Соответствующие исследования включают опросы учёных и разработчиков, а также специалистов из отделов маркетинга, развития и продаж в крупных организациях. Когда их просили припомнить событие из профессиональной практики, которое служило бы примером торжества их творческой мысли, чаще всего при описании звучало одно и то же слово свобода. А в ответ на просьбу привести пример события, не требовавшего творческих усилий, чаще всего среди его особенностей называли отсутствие свободы. Не слишком творческие задачи в лабораторных условиях тоже, как правило, выполнялись лучше, когда субъект считал, что у него есть выбор над какими из них работать. Почему люди так часто брюзжат и охохают, когда им объявляют об изменениях в организационной политике? Не потому, что их ожидают перемены, а потому, что им о них объявляют, то есть навязывают со стороны. Это заставляет нас пересмотреть предположение о якобы консерватизме человеческой натуры, как отмечает Питер Шёльтс. Не самим переменам противится люди, а тому, что кто-то старается переменить их самих. Что заставляет людей выискивать или выдумывать причины не выходить на работу? Ответ напрашивается сам собой, если мы учтём значительно более низкий уровень прогулов на тех рабочих местах, где сотрудники могут участвовать в принятии реально значимых решений. Например, при том, что на автомобильных предприятиях в США 10% прогулов и больше далеко не редкость. На заводе Ambrek Corporation, где рабочим предоставлена больше свободы действий в выполнении их работы и где для регистрации прихода и ухода не используются табельные часы, коэффициент прогулов ниже, чем 0.5%. Ambrek Corporation учреждена в 1986 году как совместное предприятие японской компании Akebono и General Motors по производству тормозных систем, в том числе ABS, и автомобильных комплектующих. Расположена в Элизабеттауне, Кентукки. Кто среди менеджеров среднего звена наиболее склонен к авторитарному стилю руководства? Самые вероятные кандидаты те, кто сам находится под плотным контролем и не свободен в своих действиях. Самая высокая мотивация возникает у сотрудников, когда у них есть право участвовать в принятии решений о целях организации, и, разумеется, когда им для этого предоставлены необходимые информация и ресурсы. Даже если сами цели определяются кем-то другим, крайне важно дать людям возможность решать, какие выбрать пути достижения, чтобы они слышали от своего непосредственного начальника: вот наши цели, а вы решаете, как нам добиться их. Например, сотрудникам можно дать право самим устанавливать график, определять методы работы, решать, когда и как должно проверяться качество выполненного. Сотрудники могут сами решать, когда начинать и когда заканчивать работу, когда устраивать перерыв и как распределять приоритеты. Их можно побуждать к тому, чтобы они старались сами разрешать проблемы и при необходимости консультироваться с другими сотрудниками организации, вместо того, чтобы сразу, как только возникнет проблема, звать на подмогу руководителя. Дать сотрудникам возможность принимать решения не означает устраниться от руководства. Подобно тому, как родители либо не видят альтернативы жёсткому контролю и надзору, либо исповедуют полную вседозволенность, так и некоторые организационные теоретики допускают лишь две крайности. Руководитель должен, по их мнению, либо сам принимать все решения, либо вообще самоустраниться. А истина в том, что спроектировать структуры, которые поддерживали бы автономию сотрудников, само по себе дело очень сложное. Когда руководитель узнаёт, что возникла проблема, будь то какие-то неполадки внутри организации или внешняя угроза для неё, то первое, что он должен сделать, привлечь к поиском решения всех до единого сотрудников. Как указывает МакГрегор, никаких оправданий не может быть для исключения человека из деятельного добросовестного участия в принятии решений, влияющих на его карьеру. Этот постулат подразумевает к тому же необходимость вырабатывать меры, которые позволят пережить трудные времена, а также искать альтернативы сокращению штата. Компании, не практикующие политику временных сокращений, делают все, что в их возможностях, чтобы не выставлять людей на улицу. Они замораживают набор персонала, переводят сотрудников в другие места в пределах организации, предлагают сотрудникам старшего возраста привлекательные схемы пенсионного обеспечения, рассматривают такие варианты, как вынужденные отпуска и разделение рабочих мест на нескольких человек. И что больше относится к нашей теме, эти компании вместе с сотрудниками решают, какие из этих вариантов выбрать. Свобода выбора имеет важное значение ещё и потому, что непосредственно влияет на разного рода перемены, о которых говорилось выше в этой главе, а кроме того, обосновывает причину для отмены поощрений, поскольку и награды, и наказания это методы контроля. Осознав важность свободы выбора, мы увидим, в какое русло перенаправить усилия по переформатированию аттестации. Сравните ситуацию, когда подчинённый оценивает достигнутые им результаты относительно целей, которые сам себе наметил несколько месяцев назад, с ситуацией, когда он выслушивает, как вышестоящий оценивает результаты его работы относительно норм и целей, установленных самим этим вышестоящим. В последнем случае подчинённого ставят в такие условия, когда он ищет правдоподобные объяснения, занимает оборонительную позицию, плохо понимает, что от него требуют, и может заподозрить, что вышестоящий несправедлив или чинит произвол. Это не те условия, которые благоприятствовали бы действительно мотивации. Свобода выбора это неотъемлемая часть любых попыток изменить к лучшему содержание работы. Любые старания изменить организацию работы при помощи методов, не оставляющих должной свободы выбора, по всей вероятности с самого начала обречены на провал. Свобода выбора должна быть непременным спутником сотрудничества, поскольку команды не смогут действовать эффективно, если не предоставить им реальную самостоятельность в вопросах что и как делать. Срывы происходят от того, что когда новая схема сотрудничества разрабатывалась на уровне высшего руководства, попутно с этим не был внесён новый стиль управленческого лидерства, предусматривающий широкое участие персонала. Однако было бы нелепо навязывать сотрудникам такие перемены в приказном порядке. Принцип самостоятельности, на который опираются содержание и причины проведения таких реформ, должен подсказать нам, какими методами внедрять их. Если мы будем силой навязывать людям идею, пусть даже очень хорошую, они не примут её. Стоит ли говорить, что с людьми, в принципе, следует обращаться уважительно и корректно, а привлекать их к сотрудничеству при проведении реформ имеет смысл из чисто прагматической точки зрения? Когда такой стиль менеджмента внедряют в организации на систематической основе, расширение свободы выбора часто именуют управлением с участием персонала. Изучение некоторых примеров позволяет предположить, что когда такого рода планы реализовывали у себя компании в США, а также в других странах, например, Японии и Швеции, это приносило успех по ряду критериев. William White, описывая, как Эдвард Деминг в начале 1950-х годов преподавал в Японии методы статистического контроля качества, отмечал, что сам Деминг считал, что обучает методам, которые будут применяться инженерным и прочим управленческим персоналом. Однако японцы, как выяснилось, пришли к резонному выводу, что если эти методы полезны для руководителей, они будут не менее полезны и рядовым сотрудникам. Перед нами пример квантового скачка от системы Деминга, с которой ознакомили японцев. что и позволило им вовлекать сотрудников в принятие решений в гораздо более широких масштабах, чем это было принято в США, хотя именно мы выдвинули некоторые из базовых идей в этой области. На недавней конференции, где экономисты докладывали об исследованиях, касающихся программ участия в прибылях, самый поразительный и абсолютно неожиданный вывод, который следовал из выступлений разных участников, сводился к тому, что участие сотрудников не только повышает успех программ такого рода, но и само по себе приносит благотворный эффект. А обзор 47 исследований, где количественно оценивалось, в какой мере участие сотрудников в принятии решений влияет на производительность или удовлетворенность работой, выявил, что это участие положительно влияет на оба показателя, независимо от характера выполняемой работы. Причем при исследованиях в реальных условиях эффект выявлялся больше, чем в лабораторных. Любопытный цикл исследований, проводившихся в британских компаниях, зафиксировал весьма заметные и устойчивые улучшения в плане результативности труда с применением ряда критериев, когда сотрудникам, которые выполняли определённый круг работ, предоставляли больше ответственности, полномочий и автономии. Было ещё одно исследование, которое указывает, что участие в принятии решений на рабочих местах вполне может стимулировать политическую активность сотрудников. Когда люди на работе вовлечены в принятие решений, это может служить противоядием от апатии в других сферах жизни, что в свою очередь наводит на мысль, что когда на работе царит недемократическая атмосфера, это вполне вероятно вселяет в людей апатию. Сказанное вовсе не означает, что всякая программа управления с участием персонала, когда бы и где бы она ни внедрялась, непременно приносит успех. Но в случаях, когда такая программа терпела провал, это чаще всего было следствием недостаточного участия коллектива. К принятию решений привлекали слишком малое число сотрудников, программа длилась недостаточно долго, чтобы дать положительный эффект, решения, к принятию которых допускались сотрудники, были несущественными или руководители попросту игнорировали предложения, которые выдвигались снизу. В частности, такие начинания, как кружки качества и управление по целям, обвиняли в том, что они мало делали для того, чтобы обеспечить действительное участие сотрудников в принятии решений, А управление по целям ещё и в том, что оно вылилось в системы фальшивого участия. В американских корпорациях подобная ограниченность программ участия персонала в управлении, судя по всему, может рассматриваться скорее как правило, чем как исключение. Как показало одно основательное исследование, такие программы были в половине опрошенных организаций. Однако среднее значение доли сотрудников, действительно участвовавших в них, не дотягивало до 15%. Даже когда коллектив формально не отлучали от участия в программе, сотрудники в большинстве своём предпочитали оставаться в стороне, поскольку не верили, что программа действительно важна для организации. А вот свидетельства из другого источника. Найдётся масса примеров, когда сотрудников всячески поощряли искать решения для проблем компании только ради того, чтобы они обнаружили, что руководство не проявляет ни малейшего желания принимать их предложения всерьёз. Оправдано ли это недоверие? Уильям Уайт вспоминает времена, когда впервые возникла мода рассуждать на темы о человечивании рабочего места. Лишь немногие руководители проявляли готовность прислушаться к сведениям и идеям, которые могли бы снабдить их кое-какими новыми трюками. Вопрос, который они часто задавали, и обличал природу их интереса. Как нам сделать, чтобы создать у сотрудников ощущение своего участия? Мы уже пытались разъяснить, что такое создать надолго не получится, если у людей не будет реального влияния на принятие решений важных как для руководства, так и для всего коллектива. На этом разговор, как правило, заканчивался. Всякая попытка создать у сотрудника субъективное ощущение, будто от него действительно что-то зависит, равно как и старание сделать так, чтобы это не выглядело манипулированием, есть ни что иное, как попытка обмануть, а вовсе не желание внедрить реальные перемены, после которых люди стали бы с энтузиазмом относиться к своей работе. Помимо того, что обманывать в принципе неэтично, попытки создать лишь видимость в конечном счёте никакого успеха не дадут. Люди очень быстро поймут, что ими манипулируют. В серии комиксов, опубликованных в 1991 году про инженера Дилберта, автор Скотт Адамс, подчиненный спрашивает у босса. «Что вы имели в виду, когда сказали, что все сотрудники теперь наделены полномочиями? Означает ли это, что я вправе сам управлять своим бюджетом, принимать решения, не получая добро у дюжинной инстанции, и по своему усмотрению идти на просчитанные риски?» На что начальник отвечает. «Нет, это всего лишь способ обвинить сотрудников в том, что они не делают того, что мы велели им не делать». подчинённый задумчиво произносит Так вот, зачем понадобилось это мудрёное слово? Даже руководители, движимые самыми искренними намерениями дать сотрудникам настоящую свободу выбора, иногда препятствуют успеху таких программ, если всё ещё цепляются за постулаты и практику бихевиоризма. Это может проявляться так. Возможность принимать решения предлагается в качестве награды за что-то сделанное ранее, или сотрудникам предлагаются какие-то поощрения, чтобы они присоединились к программе управления с участием персонала. В вопросе, который упоминался выше, 29% респондентов фактически приписали прискорбный факт, что сотрудники организации так и не смогли сыграть активную роль в программах такого рода, потому что их за это никак не вознаграждали. До тех пор, пока в теории мотивации не произойдёт прорыв, новые управленческие методики действовать не начнут. Если подходить к свободе выбора всерьёз, необходимо поставить под вопрос иерархическую природу организации. Программы так называемого участия персонала в принятии решений, которые тешат самолюбие сотрудников, хотя на деле нисколько не меняют субординационных отношений, судя по всему, фактически не увеличили объём их ответственности. Иными словами, предоставлять сотрудникам возможность самим контролировать работу и нести ответственность за неё равносильно установлению демократии на рабочем месте. А демократия, о какой бы сфере деятельности ни шла речь, всегда несёт серьёзную угрозу тем, кто осуществляет недемократический контроль. Больше тревожит выдвинутый рядом критиков аргумент, что сами программы, рекомендуемые как средство усиления участия работников в принятии решений, на деле могут служить средством узаконить и увековечить системы контроля за счёт придания им более привлекательного вида. Псевдодемократию сегодня энергично проталкивают под такими красивыми ярлыками, как вовлечение сотрудников в работу компании, коллективное производство или объединённость. Эти программы имеют мало общего с тем, что сказали бы сами сотрудники, спросимы их, каковы в действительности их надежды и чаяния. Эти программы в такой же мере продукт управленческой власти и манипулятивной идеологии, что и коммунистические профсоюзы эпохи Брежнева, отмечает историк Критики подвергают и школу человеческих отношений в менеджменте, а также порождаемую ею реформы, за то, что они побуждают работников отождествлять свои цели с корпоративными и усиливают власть начальников, а роль подчинённых сводят к тому, что те должны сознательно и преданно подчиняться и повышать производительность. Эти системы, наряду с трудами таких авторов, как Макгрегор и Герцберг, могут в действительности создать эффект отвлечения внимания от базовой политики экономической структуры организации работодателей. Более того, иногда такие системы открыто рекомендуют, как не тем не иным образом, не меняющие власть руководства. Учитывая это, мы не ошибёмся, предположив, что топ-менеджеры, если вообще возьмутся внедрять программу управления с участием персонала, вероятнее всего, будут делать это без особой заинтересованности, выборочно и в виде временной кампании. Американцы обожают рассуждать о демократии, Даже в экономической среде, где никакой демократии, как это известно, нет, мало кто решится открыто отречься от неё. Напротив, самое расхожее оправдание для того, чтобы лишить людей контроля над их собственной работой, это утверждать безосновательно, что организации не могут действовать эффективно, если отсутствует управление сверху вниз, или заявлять, что большинство сотрудников на самом деле не хотят принимать решений. Последнее иногда выдвигается как причина, объясняющая, почему планы внедрения управления с участием персонала так часто проваливаются. Большинство сотрудников якобы с большей охотой подчинялись бы приказам. Например, один учёный в области теории организации заявляет, что люди с низкой потребностью в независимости только рады, когда их мало вовлекают в принятие решений. И на этом основании утверждают, что подход, не предполагающий вовлечения сотрудников в принятие решений, был бы приемлемым и только способствовал бы позитивным поведенческим реакциям. Покажите мне человека, который на работе вынужден делать что велено, приучен не воспринимать всерьёз заверения, что дверь в кабинет босса всегда открыта для тех, у кого есть что предложить или на что пожаловаться, и чья внутренняя мотивация испарилась под напором поощрений и наказаний, и тогда я покажу вам человека, который вполне может отмахнуться от приглашения принять участие в принципиально новой программе вовлечения работников в управление компанией. Утверждение, что такие сотрудники не заинтересованы участвовать в обсуждении работы, которой они целый день занимаются, мягко говоря, надумно. Когда руководство заслуживает доверия, предоставляет коллективу время и ресурсы для принятия обоснованных решений, сотрудники обычно с радостью откликаются, начинают думать самостоятельно и берут в руки управление своими жизнями. Рассуждая о таких людях, мы затрагиваем более широкие вопросы, касающиеся наших целей. В чём наша принципиальная заинтересованность? повысить рентабельность инвестиций для владельцев компаний или улучшить качество жизни людей, включая такие параметры, как значимые трудовые задачи, осознание широты собственных прав и возможностей и здоровое отношение взаимной поддержки между всеми, кто работает под одной крышей. Очевидно, что эти последние цели согласуются с большей результативностью и несомненно служат мощными стимулами её роста. Но в какой-то момент нам, вероятно, придётся решать, что для нас важнее всего. Руководители всех рангов и консультанты успели доказать нам, что, по их мнению, психологическое благополучие и мотивация подавляющего большинства людей, которые по утрам отправляются на работу, важны только в той мере, в которой способствуют росту производительности организации. К этой категории я бы отнёс и довольно смелых мыслителей, которые подбивают руководителей отменять системы поощрений, не думать о доле рынка и перенести акцент на командную работу. при том, что их усилия и рекомендации имеют целью просто повысить удовлетворённость потребителей и в итоге прибыли. Такие реформаторы напоминают спортивных тренеров и консультантов, которые заставляют спортсменов сосредотачиваться больше на достижении непревзойдённого мастерства, чем на победе именно для того, чтобы побеждать. Например, большинство исследований о удовлетворённости работников проводится исключительно из-за влияния этого показателя на результативность работы. Подобные вопросы, безусловно, призывают нас с принципиально новых позиций изучать не только практику некоторых компаний, но и самые основы нашей экономической системы. Всякий, кто в ответ на критику систем вознаграждений воскликнет «что это, если не коммунизм», конечно понимает, что речь идет о более серьезных вещах, чем просто премии. В США называть что-либо близким к коммунизму или социализму – это известный способ дискредитировать обсуждаемое. Это по большому счету термины и эпитеты, рассчитанные на эмоциональное восприятие, а не указания на альтернативные системы. Тем не менее, приступить к глубокому извлечению связанных с бихевиоризмом практик означает затронуть и гораздо более широкие аспекты демократии. И если мы привержены ей, то не исключено, что в какой-то момент будем вынуждены поставить под вопрос наши самые фундаментальные и наименее исследованные институты.